Глава 1. О том, как день встречает ночь. Впервые они встретились 6 лет назад, когда обоим было 16. Учитель Ингвара, старец Всеволод, взял ученика во владение Смоленского князя Станислава. Князь владел большим и богатым княжеством, находившимся на пути из Варяг в Греки. Им предстояло расследовать несколько необычных смертей людей и животных наводивших панику на его обширное подворье. Учитель славился как могущественный заклинатель и врачеватель на все четыре близлежащих княжества – Смоленское, Новгородское, Суздальское и Муромское, ибо жил со своими учениками в дремучем лесу на перекрестье этих земель. Старец Всеволод обладал большой силой. Он умело врачевал травами, выправлял скованные недугами людские тела, Знал, как справиться с любым призраком и имел большую физическую силу, скрывавшуюся в его худощавом теле. Учитель знал ответы на все вопросы, знал судьбу людей по звездам и ладоням, причины явлений, природы и событий. Он видел мир насквозь и передавал эти знания своим ученикам. Княжий двор был большим. Палаты и терема, рубленные из толстых сосновых бревен, вырастали вверх на три этажа. Избы с резным крыльцом, деревянные галереи и навесы, башенки, шпили и коньки были повсюду. Множество челяди сновало туда-сюда, превращая этот роскошный, вымощенный дощатым настилом двор в огромный муравейник, где каждый что-то тащит, ест, спешит или разговаривает. Красивые вороны и кони со стройными ногами, пушистыми гривами и хвостами важно цокали копытами, а деревянные доски отзывались звонким эхом, сообщая о приближении двух наездников. Бесконечный ули людских криков и голосов вмиг стих, и множество пар любопытных глаз уставились на вновь прибывших. А посмотреть было на что. Впереди ехал старик с волосами цвета священного пепла, заплетенными в длинную до поясницы косу. Седые усы и борода, тонкий нос и острые старческие скулы придавали ему выражение полной отстраненности от этого суетного мира. Лишь глаза, голубые и по-детски игривые, улыбались и горели веселым огоньком, как у мальчишки, придумавшего новую проказу. Ровная спина и кафтан из тончайшего беленого льна, дорогие светлые сапоги софьяновой кожи, все выдавало в нем волхва и заклинателя, познавшего великие тайны бытия. А голубая повязка на лбу, ачелья с загадочными письменами и крупным лазоревым яхонтом, да такой же пояс, вытканный очень искусным мастером, придавали величия и загадочности. Следом ехал юноша, статный и прямой, с такой же длинной косой цвета неприденного льна. Полуденное солнце играло в его волосах, переливаясь серебристыми искрами, а коса мерно покачивалась в такт лошадиных копыт. Лицо юноши было очень нежным, с тем наивным оттенком молодости и даже ребячества. Красивый прямой нос, мягкие алые губы выдавали в нем чувствительную и тонкую душу а глаза, огромные, голубые и бездонные, как небо ясного дня, завораживали. Казалось, что эти глаза формы речной ладьи вмещают весь мир, и одновременно в них бесконечная пустота. Отец молодой заклинатель был в точности как учитель, лишь лазоревый яхонт отсутствовал на его искусно сотканном очелье. Их ждали, все знали, кто они, все обсуждали их, все глазели на них. Подбежали слуги, забрали лошадей, а гостей повели в княжьи палаты. На главном крыльце случилось непредвиденное. Управляющий приказал к приходу такого важного, как старец Всеволод Гостя, расстелить особый праздничный ковер. Но слуги об этом явно позабыли. Ибо когда учитель с учеником Стали подниматься по ступеням Началась суета И двое мужиков, преградив им дорогу спинами Стали раскручивать Большую зеленую улитку Ковровой дорожки. Ругаясь и ворча друг на друга Они никак не могли развернуть И положить ковер ровно Старец Всеволод, имея бесконечное терпение Спокойно ждал А его молодой спутник Усердно сдерживался, чтобы не рассмеяться Ингвар еще никогда не бывал в таких больших теремах, не видел такой роскоши. Все говорило о том, что княжество процветает. Торговля на Днепре идет хорошо, и Смоленщина богатеет день ото дня. Их проводили в небольшую горницу, очень богато обставленную. Персидские ковры с яркими орнаментами. Резные столы-стулья с перламутровой инкрустацией, трапировки из парчевых византийских тканей на стенах. Отворенные слюдиные оконца пропускали полуденный свет и легкий ветерок, ласкавший кожу. За столом сидели князь Станислав и княжеч Улеб, его старший законный сын, похожий на отца, как две капли воды. Оба крепкие, скуластые, кореглазые и темноволосые. Матерью Станислава была половецкая княжна, и примесь азиатской крови давала обоим особое очарование. Оба с властным и хозяйским выражением лица, привыкшие всем и всеми управлять. Оба очень по-мужски красивы. Только красота отца с пышными темными усами и золотой серегой с крупным червлёным яхонтом в правом ухе, княжий символ власти, была уже сформирована а у молодого княжича она лишь раскрывалась. Его глаза, столь темные, что не видно зрачка, смотрели загадочно, как ночь, и напоминали две темные сладкие летние вишни. Оба были одеты в красные кафтаны с богатой вышивкой. «Не дать не взять два мухомора на лесной полянке», – подумал Ингвар, глядя на собеседников. Дело, для которого пригласили учителя, было до крайности деликатным. Все началось весной, после праздника весеннего равноденствия. Начался падеж скота. Что не неделя, так какая-нибудь скотина помрет. С вечера конихи и скотники проверяют животных. Все в порядке, а к утру уже мертвяк. И исекли, и пароли служивых. Мол, от недогляда скотина гибнет. Но нет, падеж продолжается и поныне. На прошлой неделе свинья здоровая опять померла. Князь сам ходил, проверял вечером, все животные здоровы, а на утро один труп, и главное, никаких следов. Так длилось три месяца, а потом начали помирать и люди. Сначала горничная, потом постельничьи младшего княжича, а на прошлой седмице, да ярко, Минит неделя, и нет одного животного и одного человека, у скотины без следов, а у людей с красной меткой на шее. Девки воют, мужики боятся, бабы шепчут, что это оборотень душегуб пришел наши души закупить. И нет покоя на княжьем дворе. Старая кухарка и вовсе слухи распускает. И это владык Чернобок проклял весь княжий двор, весь княжий род, и все смоленское княжество, и из корней только челядь, но и господа помирать начнут. Старче Всеволод Глебович, разберись! С мольбой в глазах обратился Станислав к заклинателю. Разберемся, княже Станислав Игоревич, тела убитых сожгли? Сожгли, ответил князь, со всеми ритуалами, с жертвоприношением на капище, чтобы успокоить людей. А животных Ох, закопали в лесу, вдруг какая зараза в них, ответил князь со вздохом. Их поселили в двух просторных гостевых комнатах на втором этаже мужской половины княжеских палат. изящные столы и стулья, кровать с тонким балдахином и гусиной периной. Ковры и тканевые драпировки прикрывали дощатый пол и рубленные из бревен стены, создавая уют. Из слюдяных окошек открывался чудесный вид на хозяйские поля, колосящиеся на солнце ржи. А за полями, полукругом, стояли мохнатые сосны, смыкаясь ветвями, словно взявшиеся за руки молодцы и девицы в огромном хороводе. «Что ты обо всем этом думаешь?» – спросил учитель Ингвара, когда они остались одни. «Очень странно, учитель. Почему скотины и люди? Это явно не зараза, иначе умирали бы те, кто работают с животными, а здесь постельничья и горничная». Если это не чистый дух, то нет таких, что убивает человека и скотину. Кухарка болтает ерунду, как владыка Чернобог может кого-то проклясть. Учитель, могут ли быть случаи со скотиной и людьми, не связанными друг с другой? И такое возможно, ответил старец затумчиво. Давай пообедаем, а после опросим свидетелей в доме, на конюшне и в хлеву. Князь. Часто приглашал учителя на застолья и важные встречи, беседовал с ним, да и у самого старца были кое-какие дела. Поэтому Ингвар практически целый день был предоставлен сам себе. Он читал, тихонько играл на гуслях, ездил верхом или ходил пешком в лес и, конечно, посещал городской рынок, поглазеть на заморских торговцев и купить книги, поэтому часто выходил из своей горницы. «Смотри, какая девка!» – услышал молодой заклинатель окрик и повернулся. Он шел по дощатому на стилу двора, направляясь к конюшне. «Русая коса, девичья краса! Пойдем со мной, красавица!» Полдюжины веселых голосов загоготали и начали кататься со смеху. Это был княжич Улеп, два его родных младших брата и прочие отпрыски смоленского князя. Кроме законной жены Яромилы, у Станислава было еще полдюжины наложниц, привезенных из военных походов, и множество детей. Князь был очень плодовит, и если сыновей своих все-таки знал по именам, то дочерей даже не всех помнил и никогда не считал по количеству. И Ингвар быстрым шагом вернулся в свою комнату, сел за стол и начал распускать косу. Волхвы, коим он принадлежал, совершенствовались духовно, знали устройство мира, читали звезды и линии судеб на ладонях, врачевали, изучали искусство боя, а в своих молитвах сливались с силой Всевышнего, навсегда освобождаясь от мирских оков. В волосах они копили силу и практически никогда их не стригли. Ингвар носил косу с детства. Она была не необязательна, но это было удобно. Распущенные волосы быстро путались и мешали. Поэтому, сколько он себя помнил, раз в неделю мыл голову в бане, сушил, расчесывал, попутно выстригая запутавшиеся колтуны ножницами, заплетал и забывал о красоте ровно на неделю. Лучше просто распущу. Девки и не ходят. Думал он, расплетая косу и расчесывая волосы цвета льна с серебристым отливом, деревянным гребнем. Ингвар решил, что будет ходить либо в шапке, либо прятать волосы под кафтан от назойливых посторонних глаз. Раньше ему никогда не приходилось скрывать свою прическу. В обители учителя все мальчишки носили длинные волосы и собирали их кто в косу, кто в две, кто в конский хвост. Выезжая же в города и деревню, он видел, с каким благоговением, уважением и страхом простой люд смотрит на старца Всеволода и гордился такой же длинной косицей как у него.